Вера и Алексей все еще вглядывались в трясину, где исчез Аркадий, когда сундук, толкаемый кипучей подземной силой, вдруг приподнялся, словно вздохнул, словно прощался, и начал медленно погружаться в бездонную зыбь. Вот она перехлестнула через край, потекла по россыпи золотых, перекрыла нитки мертвого жемчуга перепутавшегося с сапфирами, стала подниматься вверх по алешенным сапогам, но он успел нагнуться и схватить свиток, лежащий поверх драгоценностей, размахнулся и кинул его наверх, вере. Она побелела, как смерть. Крик в горле захлебнулся от ужаса. Машинально, не понимая, что делает Вера, царапала ногтями землю у края ямы, любимая моя. Алексей глядел на нее, погружаясь в колеблющуюся пучину, и взгляд его был спокоен и светил. Прости за все. Но это верно к лучшему. Я не смог бы жить рядом с тобой. Но без тебя прощай. При этих словах ее оцепенение прошло, из глаз хлынули слезы, рыдая Вера смотрела, как медленно, неотвратимо он погружается в бездну. Внезапно, в безотчетном порыве, она сорвала с себя золотую рыбку и швырнула ее вниз, в эту предательскую могилу, к его ногам. Хлюпнув, рыбка ушла под землю. И в тот же миг погружение замедлилось, а сундук... Один край его все еще торчал из трясины, вздрогнул и остановился, словно на перепутье, выбирая между свободным пространством, воздушным дыханием и раскрытым жадным чревом земли. Все так же машинально, безотчетно. Вера стала шарить руками, стараясь нащупать свиток, брошенный ей Алексеем. Не найдя его, она, как загнанный зверь, начала озираться по сторонам и увидела, что он покатился в сторону и лежал возле мотка проволоки. Сразу сообразив, что делать, и крикнув «Держись!», она метнулась к добыче, к спасительной проволоке. «Только бы успеть! Только бы успеть!» шептала она в горячке, трясущимися руками разматывая проволоку скинувшись к каминной решетке, Вера замотала вокруг ее прутьев один конец проволоки, а другой бросила в яму алёша, тот сразу поймал, ухватился и начал подтягиваться, с неимоверным трудом стараясь вытянуть завязшие ноги. Ах, как не хотела чертова пасть отпускать свою жертву! Веру колотила зноб. Она видела, что проржавевшая решетка трещит и ломается. Еще мгновение, и она не выдержит тяжести, а Алеша сорвется вниз. Она подбежала к яме, протянула руку, прекрасно понимая, что вытянуть его у нее сил не хватит. Но вот его рука коснулась края, одна нога подтянулась и оперлась о край коленом. В этот момент решетка не выдержала и сорвалась по пути саданув Алексея в висок. Каким-то чудом он все-таки удержался на самом краю, беря одной рукой, впиваясь в землю, чтобы удержать равновесие. Другой изо всех сил вытягивала его наружу. Вот уже и второй ногой зацепился он за неспешно осыпающиеся краямы и выбрался на поверхность. В тот же миг торчащий край сундука ухнул. В жижу. С плотоядным чавканьем земля проглотила свое добро. Как долго стояли они, обнявшись, Чуть покачиваясь из стороны в сторону, У самого края ямы, С ног до головы перепачканы, измученные, Они сияли от счастья, готовые, получив в дар, От жизни возможность быть рядом и касаться друг друга. Господи, я не верю. Я не хочу верить, что ты мой брат, станала вера, припадая к его груди. Ты, любимый мой, мне предназначенный, Господи. Какое счастье, что ты уцелел. Пусть я грешница, пусть меня накажут, но я не могу больше. Я хочу быть с тобой. А может быть, мы просто одно целое? которые в мифические времена звалось «Андрогином», улыбался Алексей, вытирая слезы с ее лица.